И почему она стала популярной? Что это за чушь о Мэри Броди или что-то в этом роде? Не понимаю, это просто дурацкая чушь. Некоторые доли чуши всегда существуют. Есть бесконечное количество глупости потому что мы идем по другому пути. Общество активно и интенсивно ненаучно. Можно поговорить о телепатии, но она сегодня вымирает. Повсюду существует лечение внушением. Продолжается чудо исцеления у Лурдес. Может ли оказаться истинной наукой астрология? Может ли оказаться правдой, что вам лучше пойти к дантисту в тот день, когда Марс находится под прямым углом к Венере, а не в какой-нибудь другой? Может ли оказаться правдой, что вас исцелит чудо Лурдес. Но если это правда, она подлежит исследованию. Почему? Для совершенствования. Если это правда, и звезды действительно влияют на жизнь человека, то можно создать более мощную систему путем статистического исследования, путем научной более тщательной оценки объективных фактов. Если процесс исцеления работает у Лурдес, то возникает вопрос, как далеко от места, где совершается чудо, может находиться больной человек? Или чудо срабатывает так хорошо, когда люди располагаются в соседней комнате, вблизи того места, где совершается чудо? Или это связано со святыми, которых недавно сотворили в Соединенных Штатах? Один святой лечил лейкемию практически опосредованно, с помощью ленты, которую он касался простонебольного. Ленты перед этим дотрагивались до реликвии святого. Эти ленты усиливали способ лечения лейкемии. Возникает вопрос, а действительно ли симптомы болезни постепенно уменьшаются? Вы можете смеяться, но если вы верите в реальность исцеления... Вы несете ответственность за исследование этого явления, за улучшение его эффективности и за удовлетворительный результат вместо мошенничества. Например, может оказаться, что после ста прикосновений больше ничего не происходит. Возможно также, что результаты этого исследования приведут к иным следствиям, а именно к полному отсутствию чего бы то ни было. Я уже упоминал, что наряду с другими меня волнует вопрос, что, не стыдясь, могут обсуждать теологи в наши времена. В своих дискуссиях они касаются многих проблем, о которых не стыдно говорить, но некоторые вопросы, которые поднимаются на конференциях по религии и принимаемые по ним решения, представляются нелепыми в современном мире. Я хотел бы объяснить, что одна из причин, почему этим надо заниматься, невозможно даже вообразить. Насколько глубокие изменения последуют в нашем мировоззрении. Если только один пример, одно из этих положений будет реально работать. Дело в том, что если вам удастся установить истинность, пусть не всей концепции астрологии, а хотя бы одного из небольших ее аспектов, это может оказать фантастическое воздействие на наше понимание мира. И причины, по которым мы подсмеиваемся над этим, состоят в том, что мы слишком самонадеянны в нашем взгляде на мир, пребывая в убеждении, что идеи астрологов не вносят никакого вклада с другой стороны, почему бы нам не освободиться от этого? Прихожу к мысли, что лучше покончить с этими вопросами сейчас же, поскольку наука, как я уже говорил, несовместима с астрологией. Теперь мне хотелось бы упомянуть другой аспект, несколько более сомнительный, но я все-таки верю, что в оценке доказательств. Информации о фактах и прочем существует определенная ответственность ученых, которую они чувствуют по отношению друг к другу и которую можно рассматривать как разновидность морали. В чем разница между верным и неверным способом сообщения результатов? В объективности и беспристрастности, чтобы другой человек был способен точно понять, о чем вы говорите, и по возможности не подгонять факты под желанный результат. Очень важно, чтобы вопросы, которые помогают нам понять друг друга, разрабатывались не в угоду своим собственным интересам, а служили бы общему развитию идей. И это, если хотите, есть некая форма научной морали. Я отчаянно верю, что эта мораль будет распространяться все шире. Идея научной морали очень похожа на пропаганду, а пропаганда — нехорошее слово. Описание страны, сделанное жителями другой страны, должно быть сделано в беспристрастной форме. Это будет чудесно. Более сильно, чем чудо у Лурдес. Возьмите рекламу. Это пример аморального с точки зрения науки описания продукта. А моральная сторона так широко распространена, что человек пользуется ею в обычной жизни, даже не задумываясь, что это плохо. Думаю, что одна из важнейших задач ученых — объяснять и побуждать людей к постоянным умственным усилиям. Привычка получать Информацию только в той форме, которая кажется интересной и занимательной, весьма опасна. Существуют и другие области жизни, в которых научные методы достаточно ценны. Они очевидны, но их все труднее обсуждать. Я имею в виду принятие решения. Я не утверждаю, что это надо делать только научными методами. В Соединенных Штатах, например, компания РЕНТ занимается арифметическими вычислениями. Это напоминает мне время студенчества в колледже, когда мы решили обсуждать женщин, используя электрическую терминологию. Импеданс, магнитное сопротивление, электрическое сопротивление. Нам казалось, что так мы глубже вникнем в науку привлечения внимания женского пола. И другая ситуация, повергающая современного ученого в ужас – это технология выборов лидеров в каждой стране. Сегодня, например, в Соединенных Штатах обе политические партии решили нанимать агентов по связям с общественностью, то есть агентов по рекламе, которые обучены дозировать правду и ложь для раскручивания продукта. Идея не нова. Возможно, они просто обсуждают обстановку и не выдвигают лозунгов. Я уверен, что каждая партия сейчас имеет миллионные банковские счета и оперирует весьма хитроумными лозунгами. Но я не могу обобщать всю их деятельность. Я стараюсь лишний раз подчеркнуть, что наука тут неприменима. Это странно звучит, и я хотел бы снова вернуться к этому вопросу. Конечно, наука применима даже для объяснения астрологии. Если осмысливать мир, исходя из результатов наших исследований, мы не сможем понять, как сюда вписываются астрологические явления. И, следовательно, наука не является лишней, ненужной. Однако для людей, которые верят в астрологию, это не имеет значения поскольку ученые не снисходят до разумной аргументации и споров с ними. А людей, верящих возможность исцеления, в свою очередь не беспокоит наука, поскольку никто им не приводит контраргументов. Вы не будете изучать науку, если не чувствуете в ней надобности. Можно пренебречь такими делами, если они требуют столь сильного умственного напряжения, почему можно пренебречь наукой? потому что мы позволяем это нам следует набрасываться критиковать те вещи, которые вызывают недоверие ученых. не набрасываться методом отсечения голов, а критиковать в форме дискуссии мы Должны добиваться, чтобы в головах людей сформировалась более согласованная картина мира, чтобы они не позволяли себе роскоши расчленить свой ум на четыре или даже на две части. Так что, с одной стороны, они верят в это, а с другой верят в то, что не могут сопоставить обе точки зрения. Потому что мы изучали, что при попытке сопоставить точки зрения, существующие в наших головах, и сравнить одну с другой, мы достигаем некоторого прогресса в осмыслении и оценке, где мы есть и что мы есть. И я полагаю, что наука так и будет невостребованной, если мы будем сидеть и ждать, не зададут ли нам вопросы или не пригласят ли сделать доклад по теории Эйнштейна тем, кто не понимает даже механику Ньютона. Правда, нас никогда не приглашают критиковать чудо исцеления или астрологию с точки зрения современной науки. Думаю, мы должны главным образом писать статьи. К чему это приведет? Человек, верящий в астрологию, узнает немного об астрономии. Человек, верящий в чудесное исцеление, немного узнает о медицине, о биологии благодаря аргументации, появившейся там и здесь. Иначе говоря, обращение к науке станет для него необходимостью. Я где-то прочитал высказывание, что наука истина до тех пор, пока не затрагивает религию. И это ключ к пониманию проблемы. Пока она не затрагивает религию, тогда к науке не следует прислушиваться. И никто не должен ничего изучать. То есть ее можно исключить из современного общества, за исключением, возможно, ее приложений и, следовательно, изолировать. Поэтому мы так жестко боремся за попытки объяснить суть вещей людям, у которых нет особых причин знать об этом. Но если они хотят защищать свою точку зрения, они должны видеть слабые стороны вашей точки зрения. Поэтому, я полагаю, может быть, не совсем корректно, а возможно и неправильно, мы чересчур вежливы. В прошлом веке шли споры по этим вопросам. Церковь понимала, что взгляды Галилея Идут с ней в вразрез. Церковь сегодня не чувствует, что научные взгляды ей противоречат. Никто об этом не беспокоится, никто не критикует. Думаю, никто сейчас не пишет статей, вскрывающих несоответствие теологического и научного взглядов, которым прислушивались бы различные люди. Теперь о другом вопросе последним из тех, что я хотел бы затронуть. Я считаю его наиболее важным и наиболее серьезным. Я имею в виду вопрос неопределенности и сомнениям науки. Ученые никогда не бывают уверен. мы все это знаем. Мы знаем, что все наши утверждения приблизительны с различной степенью определенности, что когда сделано утверждение, вопрос не в том, правильно оно или ложно, а скорее в том, с какой вероятностью она должна быть правильным или ложным. Существует ли Бог, когда вводить в опросительную форму, насколько она вероятна? Это приводит к пугающей трансформации религиозной точки зрения. Поэтому-то религиозная точка зрения не научна. Мы должны обсудить каждый вопрос в рамках позволенных нам неопределенностей. По мере увеличения доказательств растет вероятность того, что, возможно, идея правильна или наоборот. Но никогда нет абсолютной определенности, каким путем идти. Теперь мы поняли, что сомнения играют первостепенную роль в движении вперед. Если у нас абсолютно не осталось сомнений, значит мы не продвинулись вперед и ничему не научились. Не сформулировав вопроса, мы ничему не научились, а вопрос предполагает сомнение. Человек ищет достоверный факт, но достоверности не существует. Люди приходят в ужас, как можно жить, не зная. Здесь... Нет ничего странного. В сущности, вы только думаете, что знаете. Большинство ваших действий основано на неполном знании. Вы действительно не знаете, что все это значит и какова конечная цель мироздания. Значит, можно жить и не знать. Свобода сомнения – абсолютно необходимое для развития наук и родилась в борьбе с законной властью, которая в свое время решала все проблемы, а именно церковью. Галилей есть символ этой борьбы, один из наиболее выдающихся борцов. И хотя самого Галилея заставили отречься, никто не воспринял его покаяние всерьез. Не думаю, что все мы, следуя Галилею, должны отречься. По сути, мы считаем отречение некоторым безрассудством. Церковь настаивает на этом, и мы становимся свидетелями отречения снова и снова. Мы сочувствуем Галилее, мы сочувствуем музыкантам и художникам из Советского Союза, вынужденным отрекаться, к счастью, в последнее время их стало меньше. Отречение... Бессмысленная процедура, даже если она разумно организована. Людям со стороны совершенно ясно, что это ничего не значит и что отречение Галилею не говорит ни о чем, кроме того, что он, возможно, был стар, а церковь очень сильна. Для данной дискуссии несущественно, что он был прав. Несомненно одно – Его пытались принудить к отречению. Нам становится грустно, когда мы смотрим на мир и видим, что в сравнении с потенциальными возможностями человечества мы добились весьма скромных успехов. Людям из прошлого только в страшном сне могло присниться их будущее. Сегодня, когда это будущее материализовалось, оно во многих случаях превзошло все сны, но во многих направлениях наши сегодняшние мечты очень близки к мечтам людей из прошлого. В прошлом существовал энтузиазм в связи с тем или иным методом решения проблемы. Одни хотели сделать образование универсальным, и чтобы все мужчины могли стать вольтерами, и тогда бы мы смогли во всем разобраться. Универсальное образование, возможно, хорошая вещь, но учить можно в равной степени и хорошо, и плохо. Можно учить как ложным вещам, так и истинным. Взаимодействие между народами, когда оно развивается благодаря техническим открытиям в науке, безусловно улучшает отношения между ними. Правда, все зависит от характера общения. Можно общаться честно и доброжелательно, а можно лгать, обманывать и угрожать. Большие надежды связывают с прикладными науками. Они должны освободить человека от физической борьбы за выживание, особенно в медицине, где дела обстоят довольно хорошо. Пока мы с вами разговариваем, ученые работают в своих лабораториях пытаясь разработать противоядие от неизлечимых болезней. Возможно, сегодня экономическое насыщение является решением проблемы. Я имею в виду, что у всех будет достаточно дел. Это не означает, конечно, что мы не будем пытаться что-то предпринимать. Из того, что я сказал, не следует, что мы не должны получать образование, не должны взаимодействовать или не должны создавать экономического насыщения. Решение как самой этой проблемы, так и всех проблем кроется в сомнении, поскольку в тех местах, где мы имеем определенную степень экономической удовлетворенности, мы обрастаем целой кучей новых проблем или, возможно, старых, но уже под другим углом. Итак, сегодня мы не слишком далеко ушли вперед. Неясно даже, что из того, что мы сделали за годы развития, хорошо и разумно. Философы во все времена пытались найти секрет бытия. Если бы они нашли реальный смысл жизни, то все человеческие усилия, все эти поразительные потенциальные возможности человечества – можно было бы направить в правильное русло, и мы с большим успехом шагали бы вперед. На вопрос о смысле и значении целого мира бытия, человеческой жизни, всего человечества и прочим в том же роде отвечали много раз и многие люди. К сожалению, все эти ответы очень разные. Люди, отвечающие на вопрос определенным образом, смотрят на тех, кто дает резко, отличающийся ответ с опасением и страхом. Со страхом, поскольку они видят, сколько ужасных вещей происходит вокруг. Это действительно так. Существует фантастический страх перед огромными потенциальными возможностями человечества. Но именно наши опасения вселяют надежду, что если мы сможем двигаться в правильном направлении, дела наши пойдут куда лучше. Каково же значение мира в целом? Мы не знаем, в чем заключается смысл бытия. Мы говорим на основании изучения совокупности предшествующих взглядов, что не знаем смысла бытия. Но, утверждая это, мы, возможно, только нащупали путь. Если мы оставим только то, что ведет к прогрессу, мы таким образом Оставим открытые возможности для альтернативных вариантов. Мы не испытываем энтузиазма перед фактом, знанием, абсолютно истиной. Мы всегда не уверены. Мы рискуем, делаем ставки. Англичане называют наработки своего правительства в этом направлении «неизвестно, как довести дело до конца». И хотя это звучит довольно глупо, такой путь является самым научным способом движения к прогрессу. Выбор правильного ответа не затрагивает научных методов. Для движения к прогрессу надо только приоткрыть дверь неизвестному. Только приоткрыть. Мы находимся лишь в начале развития человечества. Для развития человеческого ума интеллектуальной жизни у нас есть в запасе годы и годы. Наша ответственность не принимать поспешных решений, касающихся глобальных проблем, не делать категоричных заявлений. Иначе мы будем ограничены пределами нашего воображения, ограниченного, в свою очередь, научным знанием на данный момент времени. Мы только можем делать то, что считаем необходимым делать сегодня. То есть всегда нужно оставлять место сомнениям, дискуссиям и продолжать движение по пути, сходному с научным. Поэтому я верю, и нам надо надеяться, хотя это и не вопрос сегодняшнего дня, что придет время, когда люди полностью осознают, что сила власти ограничена, что правительство – не уполномочены решать вопрос, цена научная теория или нет, просто нелепо с их стороны даже пытаться делать это. Они не должны присваивать себе право делать выбор между различными версиями описания истории, экономической теории или философии. Только на этом пути можно создать реальные возможности в будущем для наивысшего развития человеческого рода.